Глава двадцатая. Парс, астрология, демоны и мрачные предсказания. Мой дом там, где я сам, сказал Парс, облизывая ложку. А родина? Родина далеко. Он протянул ложку месьиру, но тот мотнул головой. Оставь себе. После парса он этой ложкой есть не станет. «Не так уж далеко твоя родина», — возразил Машек. На чистом войлоке предхузаренном были разложены стрелы. Машек занимался их сортировкой. На самых надежных делал особую пометку, самой естественной краской, собственной кровью. «Не так уж далеко», — сказал он. Мои пращуры откуда пришли по твоему? Не спорю, согласился Парс. Многие ваши до сих пор Ахурамазду почитают и огненные знаки на теле носят. Не только огненные. Машек отложил очередную стрелу, повернулся к Духорилю. Помнишь, Серегей, ты про птичьи лапы говорил, то знак смерти. Да-да, подтвердил Парс. — Лап из тервятника. Или голова его. — Фу! — поморщился гололоб. — Чтоб я на себе ворону поганую рисовал. — Ну, огонь, это я еще понимаю. — Это одно и то же, — заметил Машек и усмехнулся. — По нашему обычаю мертвых в землю кладут, по вашему огню отдают. — А они? — он кивнул на парса. — Да. Трупы так бросают. Падальщикам. — Чё, прям так из избы его кидывают? — изумленно воспитывал Понятко. — Нет, — сказал Парс. — Для этого есть здания особые, башни. — Ой, плохо тебе будет, — сочувственно проговорил Понятко. — Что ты имеешь в виду? — Где ж мы тебе эти самые башни отыщем? — Уж не обессудь. «Придется тебя так кинуть?» «Как думаешь, найдут тебя падальщики без башни?» «Не проворонят?» И захохотал довольный. Сострил и скаламбурил. Парс поглядел на понятку, решая, рассердиться или нет. Решил не стоит. Все же варяги обращались с ним пристойно, не били и даже накормили. Правда, отдельно, как чужого». «Ты лучше скажи, зачем от нас сбежал?» — спросил его Духарев. «Чего испугался?» Парс ответил не сразу, но все-таки ответил. «Увидел кое-что?» — нехотя проговорил он. «И что же?» Парс устремил на Духарева свои черные, блестящие как мокрые маслины глаза. «Я?» — сказал он. «Провидец». И великий звездочет. Я гляжу на человека и вижу, под какой звездой он родился, какие знаки небесные им правят. Вот на него смотрю. Он показал на гололоба. И вижу, каков он дровом и судьбу его вижу. И какая же моя судьба? заинтересовался гололоб. Дурная, сухо ответил парс. В Данисе лучше к тебе в спокойном месте сидеть, или кровь твоя прольется в скорости. А, воскликнул головолоб, это не видели. Мало что ли крови моей насорую землю пролилось. А вон она, последняя рана еще не зажила. Да лучше скажи, живой я буду или померу? Этого я не вижу. Парс покачал головой. А про меня? Жадно спросил понятко. Тебе легче, сказал Парс. Твой знак быстрый, воздушный. Ты уцелеешь, скорее всего. Ну, разочарованно протянул понятко. Все у тебя так. Он покрутил растопыренными пальцами. Бабка гадалка и тот точнее скажет, что с человеком будет. А я не то, что будет, предсказываю, уточнил Парс. Я говорю о том, что возможно будет. Это ты правильно толкуешь. Неожиданно поддержал чужака Мошек. Судьба человека в руке Божьей. Вызновать ее дурно, а вот подсказать, что лучше, можно. Хочешь, тебе я подскажу? предложил Парс. Давай, только про кровь не надо. Про кровь и не буду. Ждет тебя встреча скорая. Будет у тебя друг новый. Близкий друг. Скоро. И знак его — меч и мед. Меч — это хорошо, — вставил Понятко. Лишний меч нам не помешает, а мед мы выпьем. Хузарин промолчал. Он отдумывал сказанное. Ладно, — подал голос Духарев. Что ты предсказатель, мы уже поняли. Не поняли только, почему ты от нас удрал». «Я — звездочет», — еще раз повторил Парс. «Я гляжу на человека и вижу». «И это мы уже слышали», — помурчился Сергей. «Давай выкладывай, чего ты испугался?» «Тебя», — мрачно изрек Парс. По ухмолкам варягов видно было. Заявление Парса им понравилось. «Когда твоего вожака боится даже чужеземный колдун, Это приятно. Духарев их восторгов не разделял. — И что же ты во мне такого увидал? — неприятно усмехнувшись, спросил он. — О тебе звезды молчат. «Ха — Ха! — воскликнул Устах и хлопнул Парса по спине так, что тот чуть не опрокинулся в костерок. — Потому что он сам ведун. — Он прав? — спросил Духарев Парса. — Да. Тот покачал головой. Его ободренная физиономия мучительно исказилась. Звезды тебя не знают, выдавил он. Сначала Серега не въехал, да собственно никто из ворядов не въехал, разве что у Машега мелькнула в глазах искра понимания, а потом. Давай-ка отойдем, сказал Лухрив, вставая. На лицах кое-кого из его спутников проступило разочарование. Они выбрались из -за и за вражкой отошли шагов на сто. Серега оглянулся, автоматически отметил, что огня не видно и дымом почти не пахнет. Варяжская собачонка скатилась откуда-то сверху, тяфкнула на парса, ткнула Сереге в ноги. — Свои, свои, — успокоил Духрев. — Сторожить! Собачонка еще раз тяфкнула. и прошебуршала обратно. Вдалеке тонко взвыл волк или шакал. Пасущиеся кони подняли головы, насторожились. Но сразу успокоились. Зверь далеко, а люди близко. — Ну что там звезды? — проговорил Сергей. — Как это они меня не знают? — Человек рождается под звездами, — сказал Парс. Он рождается, и звезды видят его. Они ставят... Оставляют отметки на нем. Одни из них благоприятствуют ему, другие враждебны. Ученый-звездочет, зная, когда и где рожден человек, может расчесть человека и всю его жизнь. Веришь? Допустим... Духреев и в прежнее время признавал, что в астрологии что-то есть, но что-то я не заметил, чтобы ты высчитывал, когда делал свои предсказания моим ребятам, произнес Сергей. Я не просто ученый, с важностью произнес Парс. Я великий звездачот. Звезды сами говорят со мной. Псих, подумал Духреев. Увы мне. Великим мира всего недоступно понимание по-настоящему великого, вздохнул Парс. Им желательно видеть красивые картинки до、да、свитки со счеслениями. Ближе к делу, перевел его Серега. Почему ты сказал, что меня звезды не знают? И что это значит? Негневично меня демон, быстро проговорил Парс. Я буду молчать. «С чего ты взял, что я демон?» — опешил Духарев. «Звезды не знают тебя, ибо ты не рожден под ними», — напыщенно произнес Парс. «Посему ты демон?» «Да», — Серега ухмыльнулся, — «а может, я бог?» «Воистину ты шутник, демон. Будь ты бог, воплощенный в человеке, Тело твое все равно было бы рождено женщиной под этими звездами. Ты что же? Видишь, что я демон? Осведомился Духовлев. Он с огорчением начал понимать, что полезная информация, которую он получит от Парса, скорее всего, не будет больше той, которую он получил от бабки колдунье, набросившись на Серегу с палкой. Я вижу, что ты не рожден под этими звездами. сказал Парс. А мне доподлинно известно из беда с этими учеными, что здесь, что в мире передовых технологий у них одни и те же заморочки. Набьют голову знаниями и готовы сходу выдавать решения на все вопросы. И лишь немногим приходит в голову, что много знаний это еще не все знания. Поливать мне что тебе известно, перебил у наченного парса. Я не демон, произнес он раздельно. Прими это как данность. Как я понял обо мне, ты ничего не можешь сказать. Нет, но стоп. А о моих войнах? Не многие из них переживут это лето, мрачно произнес парс. Кто? спросил Сергей. Не знаю, беда над ними всеми и над всей вашей землей. Этот год принесет перемены, а перемены – это всегда смерть многих. Может ему не тоже? Грустно проговорил Парс. Скоро. Хочешь, я отпущу тебя? Серега вдруг пробило на милосердие. Прямо сейчас.